Голова 4. И снова смерть. Когда через несколько секунд раздались звуки битвы, я примерно понял, что произошло. Звон клинков, крики воинов на нас явно напали. Радовало, что меня окружали крепкие ребята. Я до сих пор поражался комплекцией зеленых скорпионов. Древние викинги и то, наверное, ребятишками покажутся. каким надо быть идиотом чтобы напасть на таких монстров я взглянул на старого лошадь под ним нервно танцевала а знахарь подняв посох что то шептал его губы двигались но слов не было слышно зато вскоре от посоха стало разноситься едва видимое свечение в солнечном свете и не разглядишь нулячья мера старый испуганно дернулся через миг в голову лошади Воткнулась тяжеленная стрела, с легкостью пробив лобную кость. Конь даже не успел заржать, а сразу издав слабый хрип, завалился в сторону повозки. Старый поразительно ловко перескочил ко мне в телегу, перекатился по мешкам и, вскочив на корточки, сплюнул. «Оружие трусов!» Он так и пригибался, но посох держал высоко, продолжая что-то шептать. жало Снова сорвалось зеленоватое свечение, будто светодиод пытался пробиться через дерево. Я попытался перевернуться, неловко работая локтями, ведь битва проходила за моей спиной, и короб не давал ничего увидеть, все тело отдалось болью. Мимо просвистели еще стрелы, и знахарь, выругавшись, прижался к мешкам. Гулка стукнула, и прямо у меня перед глазами из короба появился наконечник. «Куда смотрят волки?» — спросил Старый у меня, пораженно качая головой. Я понял, что он и не требовал от меня ответа, и снова попытался принять новое положение, чтобы выглянуть из-за короба. Но в следующий миг произошло то, что окончательно сломало все мои представления об этом мире. Старый приподнялся, уберев руку в ящик, и вытянул посох вперед в сторону противников, С губ сорвалось еле слышное «флама». Я зажмурился. До того яркий неоновый свет хлопнул на конце посоха. Миг, и зеленая вспышка сорвалась и улетела. Перед глазами поплыли круги, меня немного ослепило. Судя по грохот и новым крикам, знахарь своего добился. И как тогда с Кромолом в горящей деревне, в грудь знахарю... Прилетел прозрачный светлячок. Я понял, что над этим надо подумать, но следующий миг мимо просвистела целая стая стрел, и одна все-таки влетела старому в плечо, пробив его насквозь. <рых> Он завалился, выронив посох. Гнутая палка отскочила от ящика и вылетела из телеги, но я, и откуда только силы взялись, извернулся, чуть не нырнув наружу, и перехватил ее на излете. Я повис на плетеном борте, мучаясь от боли, и меня вдруг стошнило. Ого, какая долина внизу! Зеленый лес и луга, большое небесно-синее озеро, в котором отражались облака. Ну и красота! Так бы любовался, если бы рядом не летала смерть. Стало легче, и я потянул себя обратно. Едва я плюхнулся на мешки, мимо просистели еще стрелы. Старый хрипел, пытаясь что-то сделать со стрелой. Пернатый снаряд имел довольно толстая древка, не меньше пальца толщиной. Из какого лука можно стрелять этим? Она вошла довольно низко, между плечом и грудью. Я бросил посох знахарю на ноги и подскочил к стреле. Обхватил, попытался выдернуть. «Нулячья твоя мера!» — захрипел старый. «Ее нельзя выдрать!» Я что-то вспомнил какую-то мешанину из фильмов и тренировок и попытался обломать стрелу. Какое там? Мое сегодняшнее тело ее и об коленку не сломает. Скорее наоборот, у меня нога сломается. Идиот! Старый шипел от боли, пытался что-то сделать. На его руке намечалось свечение, но тут же тухло. Зверье пустое, заговоренное. Мой глаз зацепился за блеск клинков на дне телеги. Потолкав мешки, я отбросил самый легкий, нашел боевой нож и сразу подскочил к знахарю. Уцепившись за пернатый конец стрелы, я замахнулся ножом, старый округлил глаза. «Тварь пустая, как ты смеешь!» Его рука дернулась, но тут же он скривился от боли и бессильно завалился. Стрела явно его ослабляла. Я рубанул ножом наискосок по древку, сам едва не упав от боли. Мои силы тоже были на исходе. Старый тряхнулся, скорчившись от боли. Я выждал секунду и рубанул еще. Есть! Древко подалось в моей руке, и я рывком наклонил его, переламывая. Добив ножом последние щепки, я положил нож и откинул отрубленную палку. Не жалея руки, я ладонью хлопнул по торчащему обрубку, загоняя его внутрь и крикнул «Подними плечо!». Старый затуманенным взглядом, наблюдавший за мной, захрипел, пытаясь извернуться. Я просунул руку, нащупал зазубренный наконечник и, раскровив ладонь, крепко обхватил его. Я будто лед в руку взял, пальцы заледенели, как при морозе. Что за технология такая? Я уже чуял, что сил у меня оставалось совсем немного, поэтому стал считать. «Держись! Раз, два, драный ноль! Три!» Я рванул, и обломок стрелы удивительно легко вышел. Меня зашатало, и я рухнул на мешке рядом со знахарем. Плавая на грани обморока, я снова нащупал нож и потянулся лезвием к зеленой тунике старого. «Ты чё нулячьи меры творишь?» Голос нахреб, кажется, заметно окреп. «Так перевязать же!» Уже бесил, прошептал я. Меня грубо толкнули Старый приложил ладонь к ране. Раздалось шипение. Я почул запах горелой плоти. Ко мне уже подкатывала темнота. И я откинул голову, приготовившись в который раз умереть. «Ну, родные, я иду к вам». грубо хлопнула на груди ладонь, выбивая из меня воздух, и я согнулся и закашлялся. «Крумп-солюз!» — рыкнул старый, и в меня будто кувалдой вбили силу. Именно так. Меня кувыркнуло по мешкам, и я чуть не перевалился за борт, врезавшись в него спиной. Старый дернулся было подхватить, но мои руки успели хватиться за плетенный край. Я затряс головой, как после холодного душа и банки энергетика. И куда только усталость ушла, даже раны больше не саднили тошнота исчезла. «Какой же ты дохляк!» брезгливо бросил старый, поморщившись. Он уже не выглядел бледным и умирающим, а рана на плече блестела запекшейся коркой. Знахарь подскочила на четвереньки, вытянул посох куда-то вверх и вперед и снова крикнул, но уже во все горло. «Флама!» Я опять зажмурился, аж слезы выступили. Перед глазами поплыли круги. «Блин, предупреждать надо! Я бы маску сварочную одел!» Снова грохнула. В этот раз ощутимо даже телегу тряханула. Послышался рокот катящихся по склону камней, все завибрировало. Новые крики людей, на этот раз к ним добавились победные кличи. «Скорпионы!» «Жало вверх! Жало вверх!» Охнул рядом старый, даже как-то сладко слишком. Наверное, в него прилетел целый верх этих светлячков Они тут души собирают, что ли? Разлепив веки, я поцелеповато шарил впереди руками. Так-то у меня силы тоже есть, я могу сражаться. Вот только бы разглядеть хоть что-нибудь. Я откинулся от борта вперед, встал на четвереньки, Руки нащупали тот самый нож. О да, кто подбежит к телеге, получит нож в горло. С ним я обращаюсь намного лучше, чем с мечом. Я пристал на колени, пытаясь разглядеть сквозь круги в глазах, что же там впереди происходит. Я вообще всю драку проглядел, а там наверняка было на что смо... Мимо свистнули стрелы. «Мозги твои нулячьи крикнул старый. Но меня уже пронзила в грудь сама смерть. С силой подняла воздух и унесла далеко назад, чтобы со всего размаху долбануть об щебень на дороге. Дальше картинку выключили. «Ты здесь?» Я не знал, где это «здесь», но я все же кивнул. Чем я кивнул, я тоже не знал. Тела снова не было. «Я для чего тебе жизнь спасла? Чтобы тебя опять убили?» Я немного удивился. «И когда это она спасла мне жизнь?» «Знак жизни на небе». «Так это твоих рук дело?» «Ты тоже как этот старый волшебница?» «Нет, столько сил у меня уже нет. Я и так отключилась, изменив облако». «А, так вот ты куда пропала. А сейчас ты очнулась? «Я — да, а ты — нет». Этот знахарь чуть тебя не убил, ноль, когда решил подлечить. Он выбрал самое слабое заклинание и то чуть жизнь не выбил. К счастью, я забрала основной заряд. «Спасибо. А какой смысл? Ты умираешь. Опять, что ли?» «А ты шутник. И что мне делать?» «Я дам тебе ту силу, что вдохнул знахарь, и отключусь, возможно, надолго. Дальше сам». «Постой, а ты кто вообще?» «Постарайся больше не умирать». Я открыл глаза, хотел застонать, но сдержался. Если до этого болело все тело, то теперь все отошло на задний план. В сравнении с тем, что творилось в моей груди, уже изрядно надоело просыпаться в муках. Я скосил глаза, кривясь от резкой боли. Грудь была перевязана чистой ветошью. пахло чем-то резким, наверняка лечебная мазь на каких-нибудь травах. Запах был отчасти знакомым. На ногах надеты какие-то штаны, перевязанные на поясе веревкой. И это уже не моя рванина. Глаза сделали круг, осматривая простое деревянное помещение, и голова закружилась. Дощатый потолок, бревенчатые стены, небольшое окно под потолком, в которое все еще, к счастью, пробивался свет. Значит, я как минимум провалялся пару-тройку часов. Судя по высоте потолка, лежал я на полу. Можно попытаться повернуть голову, но даже шея, казалось, была готова стрельнуть. Ну, как старый дед, ей-богу. Почему все тело занемело? Я попытался поднять голову и откинулся назад, охнув от боли. В глазах поплыло, в районе груди сразу заболело. Я почувствовал там влагу. «Нуля, чья твоя мера?» — заухал кто-то рядом. «Женщина?» — вероятно, даже старушка. И где-то я оказался прав. Ко мне подсела, подобрав под тебя ноги, женщина. Вся седая, но красивое лицо было без морщинок. И не скажешь сразу, сорок ей или шестьдесят. Одета в простое длинное платье серого цвета, но с узором вышитым крупными зелеными нитками. Вышивка изображала скорпионов в причудливых танцах, у всех были жало вверх. Платье хорошо лежало на фигуре, я ценил ее по достоинству и даже слегка устыдился своих мыслей. Хорошо хоть моя невидимая соседка в отключке. «Желаешь женщину? Это хорошо?» — сказала Седая. «Жить будешь». Она властным движением прижала мою голову к подушке, подняла вторую ладонь, над моей грудью, развернула, а потом чертыхнулась и сжала кулак. «Зверьё пустое!» Я попытался скосить глаза, повернуть голову, чтобы рассмотреть, но она всё равно не убирала руку с моего лба, а силой ей было не занимать. «Я и забыла, что в тебе жизни из ноготок!» Она вздохнула. «Я так одного ноля убила разок!» «Стихушнику и то хватает с головой!» Она покачала головой и убрала руку. Встала, отошла куда-то назад. «Придется тебе самому карабкаться», — послышался ее голос. «И дай небо, выживешь». Я крякнул, разлепил губы, попытался сказать, но понял, что это довольно трудно. Только смог издать какие-то нечленораздельные звуки. «Д... Она вернулась к моему лежаку, с тазиком, чистыми тряпками, поставила рядом на пол и принялась разматывать мою повязку на груди, довольно легко поднимая мое туловище над полом. Откуда столько сил? Перед глазами поплыла, от боли снова оказался на грани обморока. Грязные кровавые повязки улетели в сторону, она смакнула тряпицу, промыла рану, я хотел посмотреть но сильные пальцы грубо толкнули голову на лежак когда наконец мои мучения были закончены я с удивлением обнаружил что еще жив и даже в сознании сп просипел я благодари небо хмур ответила женщина и старого ты спас ему жизнь а этих идиотов никого рядом не оказалось не вытащил бы стрело и не было бы у нас старого. Я улыбнулся и сделал ошибку. Ну, то есть, я просто в ответ еще и небрежно махнул рукой, типа «Делов-то!» Это было последней каплей, и картинку снова выключили. Снова очнулся я уже ночью. Никого рядом не было, в окошко светила полная луна. Я пошевелил рукой, Сразу понял по искоркам в мышцах и коже, что лежал я долго, очень долго. Я стал двигать конечностями, все тело наполнило тупая боль, разгоняющая, а не менее. Ох, вырвалось у меня. Я потянул руку к груди, нажал. Больно, но не так, как при смертельной ране, а просто больно. А смертельных ран в моей жизни парочка была. попробовав туловище на бок, я приподнялся на локте. Как ни странно, получилось, хотя боль оставалась. Эх, мне бы лежать, не двигаться. Вот только я не знал сроки, за которые должен довершить мою сделку с Абсолютом. Я тут валяюсь, а время-то тикает. Одно радует, моя душа при мне. Да, я лежал на полу. Я помял пальцами лежак. Под мешковиной угадывалась солома. Подтянув ноги, я сел и огляделся. в изголовье стоял стол, сундук, сверху полки с какими-то баночками, мешками. Всего не разглядеть в лунном свете. Так, в последний раз, чтобы встать, мне понадобилось много сил, как будет сейчас. Я послушал свои ноги, вставать они явно не хотели, и приглашали поваляться на лежаке. Этот просветленный дохляк, как я понял, Никакой физухой себя не утруждал. Просто сраное. Я посмаковал от а оно мне нравилось. То, что так называли этих самых просветленных, к которым относился мой проповедник, я догадался давно. В принципе, при таком отношении к своему телу они заслуживали этого. Но встать надо. Во-первых, на столе я видел кувшин, а пить мне очень хотелось. Едва я подумал о воде, как жажда заскребла и плюнула каленым железом в горло. Нет, встаем потихоньку. Я перекатился на колени, оперся ладонями. Руки тряслись, я опустился на локти. Охренеть, какое нафиг защитить тринадцатого? Я один день в этом мире, и почти все время на четвереньках. Могли бы меня забросить в чувака типа того же Торбуна. Вот это силище. Там не тринадцатого защитить. Там можно самому пойти и зачистить место дислокации противника, помножить их на ноль. Ноль! Вставай, ноль, с раной Я вздохнул, снова распрямил руки, трясутся, в груди больно, на влаги нет, рана затянулась. Разве это возможно за один день? Насколько я понял, меня же стрелой пробило. «Так, ладно, полземка. Если я сейчас опрокину на себя стол», будет стыдно перед хозяевами а они так налей не жалуют я пополз к бревенчатой стене выпуклый рельеф показался мне вполне пригодным для того чтобы немощный дрищ попробовал с его помощью встать пять попыток я сделал пять попыток прежде чем коленки перестали складываться и ронять меня на пол итог разбитая губа ушибленный локоть и я гордо стоящий на трясущихся босых ногах, правда, опираясь руками о стену. «Да, сержант бы тебе сейчас отвесил сотни отжиманий», — подумал я, усмехнувшись. Этого вояку, на тренировках всегда косившего под крутого американского майора, я помнил хорошо. Он так вдолбил в мое тело науку выживания, что я даже здесь ее помнил, в новом теле. Еще минут десять мне понадобилось чтобы добраться до стола, по стене, мимо закрытой двери. Издевательство какое-то. Они не могли поставить воду возле лежака. Рядом с кувшином стояла глиняная кружка. Я уперся руками в стол, покидая безопасную стену. Кружка была полной, и я, наплевав на осторожность, вылил в себя все. В этот раз я не сдерживался, пил, пил и пил. В кружке была вода. но с какими-то травами Допив, я с сомнением глянул на кувшин. Поднять не смогу, разобью. Но ладно. Жажда еще мучает, но терпимо. Я покосился на дверь. Где я? Я так подозреваю, в гостях у зеленых скорпионов. Ну что ж, за просмотр денег не берут, ведь так? Я поставил ногу на высокий порог, положил руку на ручку. Это была просто железная дуга, прибитая к дереву, Никаких механизмов. Дверь, как в деревенской бане. Я толкнул. Охнул от боли в плече, в груди, в спине. Плечом не отбил торбун. Грудь пробила стрелой. А спиной я прилетел с телеги на дорогу. Осталось об дверь разбиться. Я примерился другим плечом. Надеюсь, дверь с той стороны не заперта. И не двигается, потому что плотно прижата к косяку. Сейчас либо открою... либо найдут меня утром без сознания. Удар и пьянящий свежий ветер в лицо. Ой, я не представлял, как тепло и душно было в помещении. Тело сразу покрылось мурашками, и я перевалился через косяк, не успев отпустить ручку. Но нет, успел подставить ногу, устоял. Дверь скрипнула и затихла, и меня окружила ночная тишина, только насекомые сверчали где-то в траве. Вокруг, под светом полной луны, стояли бревенчатые дома. Крыши на них в основном были из соломы, но некоторые были покрыты будто черепицей. Дома окружали большой двор, в центре которого угадывались какие-то конструкции. В свете луны они выглядели жутковато, будто какой-то плотник пытался собрать всяких буратин, но понатыкал руки и ноги, куда попало. Эти причудливые раскоряки — стояли вокруг широкой, утоптанной площадки, напоминающей танцпол. С первого взгляда мне даже показалось, будто это обычный двор с детской площадкой в старом жилом районе Москвы. Внимание привлекло движение на небе. На фоне огромной луны принеслась тень самолета. Бесшумный блин, хотя, кажется, совсем близко был. Значит, мне тогда не показалось, и тут все же есть технологии. Лунный круг... Быстро пересекли еще две такие же тени и унеслись за первый. Выжил все-таки ноль. Я вздрогнул. До того громким среди ночной тишины показался голос. Старый, изображая старческую походку, прошаркал ко мне из-за той бревенчатой постройки, в которой я обитал. Я-то видел, на что он был способен. Я попытался ответить, и хорошо, что все-таки смочил горло. да Ох, зверьё пустое. Полторы недели на краю смерти и выжил. Если бы такое сказали про зверя, я бы не удивился.